Глава 25. Дневник Крэдюля Гранд-дьюка. Месяц спустя после трагедии в Лотрепоре, Николь Витраль снова обслуживала клиентов в своей передвижной закусочной. У неё не было выбора. Многим казалось ненормальным, даже кощунственным, что она продолжает работать в этом гробу на колёсах, в этой ловушке, убившей её мужа. что попрежнему уснуёт дни на пролёт по полу, где вечным сном уснул её муж. Николь спокойно отвечала: "Живём же мы в тех домах, где умерли наши близкие, спим в их кроватях, едим из их тарелок, пьём из их стаканов. Вещи ни в чём не виноваты. Грузовик это всего лишь грузовик". Годы спустя я догадался, что Николь любила свою работу. Ей нравилось хлопотать в своём сетраэне, припаркованном на побережье, и кормить людей, как они с Пьером делали на протяжении долгих лет, даже если в тесном пространстве, насыщенном запахами пищи и кипящего масла, нечем было дышать, особенно с её лёгкими, заставлявшими её задыхаться в жестоких приступах кашля. Пьер уснул в этом фургоне в вечном сном, как будто остался здесь навсегда. Наверное, Николь чувствовала себя в своей лавчонке не так одиноко. В лавчонке, да ещё быть может на кладбище Жанваль. Примерно в это время, то есть в середине 1983 года, я изблизился с Николь Витраль и её внуками. Впервые мы встретились в апреле ранним утром. Марк был в детском саду, Лили спала. Николь стояла в дверях, загораживая собой вход в дом. Моё имя Крюдюль Грандюк, робко начал я. Я частный детектив. Я расследую. Я знаю, кто вы, мсье Грандюк. Вы уже давно здесь что-то вынюхиваете, а у нас новости расходятся быстро. А, <связывая> ну хорошо, значит, сэкономим время. Матильда де Карвиль наняла меня, чтобы я провёл самостоятельное расследование катастрофы, случившейся на горе Мон-Рибль. С самого начала Надеюсь, она не поскупилась на оплату ваших услуг. Не жалуюсь, гонорар вполне приличный. Сколько? В глазах Николь витраль плясали огоньки. Она играла со мной, как кошка играет с мышью. Я решил, что не стоит ей врать. 100.000 франков в год. Могли бы с неё и больше содрать, намного больше. На Николь витраль был тонкий серовато-голубой джемпер с глубоким V-образным вырезом. Я почувствовал смущение. Она продолжала, как ни в чём не бывало. Так чего вы от меня хотите? Разрешения видеть Лили, разговаривать с ней, смотреть, как она растёт? Всего-то? Я догадывался, что переговоры затянутся. Я стоял, не зная, куда девать глаза, лишь бы не пялиться на её белеющую обнажённую грудь. Николь Витраль машинально одёрнула сзади джемпер. Мне прятать нечего. Вопреки тому, что вы себе внушили, я представьте себе тоже заинтересован в том, чтобы правда восторжествовала. Вам удалось что-нибудь выяснить? Я заколебался. Похоже, преимущество опять на моей стороне, но надолго ли? Версий много, но пока большинство из них упёрлось в тупик. Правда, я узнал некоторые волнующие подробности. Николь Витраль чуть помешкала, обводя взглядом улицу Пошёль. А вы дали Матильде де Карвиль письменное обязательство хранить конфиденциальность и сообщать о полученных результатах только ей. Ничего подобного, она платит мне, чтобы я нашёл доказательства. Доказательства? И всё? Ну, у меня таких денег нет, но щедрости Матильды де Карвиль хватит на двоих. Она улыбнулась и снова отдёрнула джемпер. Ладно. Услуга за услугу. Заходите, угощу вас чашкой кофе, расскажете мне, что вам стало известно, пока Лили не простнётся. Николь Витраль доверилась мне. Почему? Понятия не имею. Я понимал, что веду опасную игру. Если я добуду решающее доказательство, то окажусь между двух огней, между двух вдов, одной настоящей, а второй приживом мужа. Попробуйте-ка в подобных условиях сохранить нейтралитет. У меня это плохо получалось. Слишком уж простота витралей контрастировала с высокомерием Карвилей. У Леонса де Карвиля образовалась вода вместо мышц, у Мальвины пар вместо мозгов. а у Матильды кусок льда вместо сердца я работал на них был их преданным псом но мои симпатии безраздельно принадлежали витралям марк и лили были чудными детьми у меня вошло в привычку их навещать во всяком случае я не пропустил ни одного дня рождения лили иногда мы приезжали в дьеп вместе с назымом он пугал малышей своими усами Я восхищался Николь её энергией, чувством юмора и решимостью вырастить Марка и Лили, чего бы это ей ни стоило. И она справилась. Из огромной суммы денег, стараниями Матильды де Карвиль, копившейся на банковском счёте Лили, она не тронула ни сантима. Главными качествами Николь были твёрдость и верность. Невероятная женщина. Так шли месяцы, складывавшиеся в годы. У меня появилась ещё одна стойкая привычка, и пришло время рассказать вам о ней. Вы пока даже не представляете себе, до чего это важно. Каждый год накануне 22 декабря я отправлялся в паломничество на гору Монтерибль, останавливался в ближайшем посёлке Клербьефе, что на берегу реки Ду, и подолгу бродил по тем местам, где упал самолёт. Ходил, размышлял, Затем перечитывал собственные записи, как будто надеялся, что в конце концов сама природа откроет мне секрет. Я всегда ездил туда один, без наzyма. Вскоре я изучил в лесу каждую тропинку, узнавал в нём каждый камень и каждую ёлоку. Я прямо-таки кожей чуял, что должен приручить этот уголок дикой природы, научиться слушать его, не думая о катастрофе. Примерно то же самое должно было произойти в моих отношениях с витралями. Вы мне, конечно, не поверите, но мой метод сработал. Гора приняла меня как своего. Через 3 года, в декабре 1986, через три паломничества она выдала мне свой секрет. Именно здесь я совершил самое поразительное за все 18 лет расследования открытие. 22 декабря 1986 года, ближе к вечеру я находился на вершине, когда вдруг разразилась гроза. Спуск вниз занял бы не меньше 2 часов под проливным дождём и вспыхивающими одна за другой молниями. Я стал искать, где бы укрыться от разгула стихии. Молоденькие деревца, высаженные на месте крушения самолёта, на роль прибежища никак не годились. Я пошёл куда глаза глядят и шагал так километр или два, пока не наткнулся на неё. Я вымок до нитки. Поначалу я решил, что мне почудилось, но продолжал месить грязь, и то, что я принимал за обманчивое видение, постепенно обретало черты реальности. На дождь я уже не обращал внимания. Сердце колотилось как бешеное. Я пёр напролом и Марк выругался сквозь зубы. Вырванный лист заканчивался этими словами: "Я пёр на пролом и" Он со злостью поддал ногою сыпавшую землю гравий. Грабаки как по команде подняли головы и неодобрительно уставились на него. Продолжение фразы находилось на следующем тетрадном листе. В часе езды на метро на Леонском вокзале в запертой ячейке камеры хранения Марк сунул листки в карман, проклиная и себя, и витиеватый слог грандюка. Не чтобы изложить всё коротко и ясно. Сыщик явно испытывал извращённое удовольствие, подавая отчёт о расследовании как запутанный детективный роман. Марк пересёк канал по мостику. На улице в Кувре царила сонная тишина. Прилесная деревушка, приютившаяся под боком у Диснейленда, казалась искусственной. словно слепленный из попьемаше декорация улица Шосселей начиналась сразу за правым поворотом тихая тенистая она больше походила на тропу в лесу чем на городскую улицу кто такие карвили такие же жертвы обстоятельств как и он сам или настоящая семья лили как он надеялся и одновременно люди спланировавшие убийство его деда и нанявший для этой грязной работы какого-то подонка враги, союзники и то и другое вместе Марк заставил себя дышать ровнее. Прочь сомнения. Приступ агорафобии может застигнуть его где и когда угодно. Например, здесь и сейчас на этой лиственной аллее. В тупичке стояло несколько автомобилей дорогих марок: Mercedes, Saab, Audi. Почти все крупных моделей, кроме одной, мини-ровера синего цвета. Марк остановился, мгновенно пронзённый предчувствием опасности. Где-то он уже видел эту машину, причём совсем недавно. Но где? Вспомнить, казалось, не так уж трудно. Почти весь день Марк провёл в метро, то есть под землёй. На поверхность он выбирался всего дважды. Здесь, в Кувре и Возле дома Грандюка. На плечо легла чья-то рука. В спину упёрся металлический ствол. Огнестрельное оружие. Тишину разорвал высокий, почти пронзительный голос. Что ты тут вынюхиваешь, поганец?